Глава 14, в которой случается мирская суета вокруг святыни. Леха не помнил, что ему снилось, но проснулся он со светлым ощущением какой-то детской радости, предкушение, как утром 1 января, когда знаешь, что под елкой тебя ждут подарки и не знаешь, какие. Что же ему снилось-то? Сегодня Алексей поставил будильник на час раньше, благо и спать он лег раньше поэтому вполне выспался. Он выбрался из номера с полотенцем на шее и остановился у дверей соседки. В номере было тихо, как в гробу. Тьфу-тьфу-тьфу, главное, Олениницкая спала, и он может спокойно пробежать кружок другой для разминки без надзора трепетной лани. Она вчера горячо отозвалась о его спортивных потугах, но физическая нагрузка — это не для того, чтобы перед девочками выпендриваться. Это для дисциплины тренировки боевого духа а вот вчерашний заплыв был чтобы выпендриться все же было какое то такое в альбине от чего на нее хотелось смотреть и смотреть а лучше сидеть рядом и смотреть а еще лучше смотреть и держать за руку она была какая то солнечная прозрачная ясная женя тоже миленькая но рядом с нею хотелось смотреть на яницкую это не лучший признак Маркелов не был гуру по части отношений с прекрасным полом, но понимал, что девушкам не нравится, когда мужчина рядом пялится на другую. И когда он внезапно сваливает посреди беседы, потому что увидел, как эта другая уходит в закат, практически буквально с другим. Но в справедливости ради Алексей сделал широкий жест и предложил Евгении искупаться. Она отказалась. Не тащить же насильно, правильно? На берегу его встретил романтик, штык даже испытал немного стыда, Что он людям не дает насладиться прекрасным видом в замечательной компании? Самую капельку. Чуть-чуть стыда и много-много злорадства. Когда штык вышел из неожиданно теплого моря, лицо Яницкой было обращено к нему, и ее взгляд жадно выхватывал из сумрака его фигуру. Алексей обтер лоб полотенцем и припустил на второй круг. «Он не позволит себе расплыться и превратиться в квашню». Пожалуй, предложение кощей заняться тренировкой охранников было не таким уж плохим. Если Пашка не придумает, он по возвращении его примет. Впервые после ранения Штык ощутил, что ему не хватает топота берцев за спиной и слаженного дыхания бойцов. И доброго спарринга не хватает. Леха и без ног в состоянии противника уделать, особенно когда он в форме. А сегодня он был в форме, ему даже снилось что-то хорошее. И утреннее солнышко пробивается сквозь облака, и ветер доносит с моря запах водорослей. Хотя, казалось бы, отсюда до берега не близко. Однако Лёха ощущал его явно. Пробежав в хорошем темпе четыре круга по периферии базы, Маркелов вернулся на воркаутскую площадку и стал планомерно прорабатывать каждую группу мышц. Напоследок у него оставались отжимания. Под боевое настроение он даже с хлопком несколько раз отжался, тело и держало ритм, как под музыку. Подскочив после очередной серии, штык взъерошил вспотевшие волосы уже мокрым полотенцем и случайно бросил взгляд на базу. Аля, любопытная кошка, сидела на подоконнике, обняв колени и уложив на них щеку. Обнаружив, что ее заметили, блогерша заулыбалась и помахала Лехе рукой. Маркелов досадливо выдохнул. Наверняка подумает, что он перед ней рисовался. А даже если и рисовался, что ему показать нечего? Он снял футболку и обтерся ею, Яницкая показала ему два больших пальца. Алексей сделал вид, что не заметил, и перешел к растяжке. Когда он закончил, подоконник блогерши был пуст. Ну, так он занимается физической догрузкой для дисциплины, а не чтобы на него девчонки пялились. Однако настроение упало. Приняв душ, Леха поднялся на террасу и ощутил уколы разочарования, не обнаружив там Альбину. На крыше сидела недовольная чита Зубковых. Судя по направлению взглядов, недовольны они были друг другом, но Леху чужие трагедии трогали мало. Он был не из породы чувствительных мужчин и искренне считал, что драмы у дамы от безделья, и нет лучшей психотерапии, чем пять в полной амуниции. Набрав поднос еды в полтора этажа, Леха направился к столу. По странному совпадению он обнаружил, что сидит в том же кресле, где вчера завтракал рядом с Алей. «Просто потому, что вид отсюда хороший, вот почему». Вскоре к завтракующим присоединился Владимир. Он попытался разрядить обстановку между Зубковыми, но вышло не очень. Следом за ним в лаунже появилась сонная еще Евгения. Она устроилась за дальним от Алексея столиком. Да, девушки не любят, когда их бросают в одиночестве, чтобы сходить поплавать на закате. Завтрак подходил к концу, а Яницкая так и не появилась – но Маркелов решил проявить силу воли и не ждать ее. Что он, хатика? Леха вытер губы салфеткой, всем пожелал приятного аппетита и направился вниз собираться на экскурсию. «Что значит, не можете решиться?» На лестнице слышался недовольный голос Зубкова. «Мы же уже обо всем договорились. Я ради вас сюда приехал». Сава стоял на лестничной площадке пролетом ниже. Заметив Маркелова, он бросил в трубку. «Мы еще вернемся к этой теме» и быстро поднялся наверх, протиснувшись мимо штыка. Да что ж такое творится на этой базе? Леха постоял пару секунд у номера Яницкой, раздумывая, не постучать ли, не узнать, все ли в порядке, но подумал, что это будет выглядеть глупо, и пошел к себе. Стоило ему закрыть за собой дверь, как рядом стукнула дверь соседки. Помедитируя, он еще несколько секунд выглядел бы до крайности глупо, столкнувшись с блогершей у порога ее номера. До выезда оставалось целых полчаса. Пока погода жарой не изнуряла, особенно с утра, и он открыл окно настиж. Прохладный ветерок надул парусом прозрачную штору. Маркелов решил, что для подоконника он тяжеловат, и не стал забираться на него, как Яницкая. Просто оперся на руки и высунул нос наружу. Аромат раннего лета, медово терпки, смешанный с соленой пряной ноткой моря, кружил голову. «Нужно поосторожнее с головой». Вообще-то его сюда не Амур из блогершей крутить отправили, а прямо наоборот. он раздухарился, как орангутанг перед Случкой. Как непривлекательно, чисто по-женски Альбина Яницкая. Да только на чужой он никогда не зарился. И начинать не стоит. Довольствоваться чем-то попроще в ее компании у него тоже не выйдет. Нужно себе признаться. Ну и эти игры в горячо-холодно нужно прекращать. Все, он здесь тень. Его здесь нет. Это все ему приснилось. Самое время проснуться и вернуться в реальность. Словно заставляя себя избавиться от ночного наваждения, он освежил лицо водой шумно, фыкнув в ладони. Штык честно отсмотрел последние новости в мире и спустился. На улице стоял знакомый по приезду микроавтобус. С рыбкой на борту. Внутри одиноко сидел бурундук Вовочка и тянул шею в сторону входа, отчего походил на гуся. «Что, вдвоем едем?» — полюбопытствовал Леха. «Да, просто все опаздывают!» — отмахнулся Бурундук. «Что все опаздывают?» — эхом поинтересовался Валентин. Курортный хлыщ был одет во все светлое. Льняная рубашка контрастировала с загорелым лицом и подчеркивала выгоревшие волнистые пряди. Метросексуал, елкить! Лех вспомнил, как они с парнями обсуждали эту голубоватую категорию псевдомущин. Меньше всего он ожидал, что будет вспоминать эту особь как соперника. Какой соперник к чертям собачьим? Это олигарху Тяжелкову он соперник, а для Алексея условный противник. О, я не последняя? Радостно впорхнула в автобус Альбина Яницкая. Они что, договаривались? Блогерша тоже была одета в небелено светлое джинсики, идеально сидящие на подкачанной попе, и свободная кофточка, приоткрывающая подтянутый животик. Через плечо спортивного вида сумка. «Нет, пока только половина», — успокоил ее Валентин, вгрызаясь взглядом в тонкие девичьи косточки. Извращенец. Алексей отвернулся к окну, чтобы не видеть эту физиологию питания. «Привет!» — раздалась рядом, и блогерша устроилась на соседнее сиденье, локоть к локтю. Будто рядом других свободных не было. Сразу стало душно, и Алексей пожалел, что не в рубашке. Там хоть пуговицы можно было расстегнуть. «Ты так быстро позавтракал?» — попеняла Яницкая на «ты». Хотя Маркелов точно помнил, что на Абрудершафт с нею не пил. Он бы такое не забыл. «Армейская привычка», — отговорился Штык. «А где ты служил?» — мило улыбаясь спросила Альбина. «Где только не служил. Совсем не соврал Леха. А в каких войсках?» — не заметила намека блогерша. «На чью разведку вы работаете?» — Штык выразительно склонил голову. «Фи!» шикнула кошка и отвернулась в другую сторону. Люха вернулся к окну и усмехнулся краем рта. «Доброе утро!» — в салон поднялась Евгения. Обычная, в общем-то, Евгения. Когда без феи крёстной. Нестройный хор был ей ответом. Женя поднялась достаточно, чтобы увидеть, кто с кем сидит, и её губы досадливо скривились. «Ну, прости, Женя, сегодня не твой день. Твой день был вчера». Его губы снова изогнулись. Девушка села в самый конец микроавтобуса на ряд одиночных сидушек. Я же говорила, что не опоздаем! В микроавтобус поднялась все еще недовольная софочка. Без нас не уедут, заметил Сава. Он стоял у автобуса и подтягивал джинсы за шлевки. Мешная белочка оглянулась в сторону мужа, будто ежом одарила, и уселась рядом с бурундуком. Зубков же вошел в салон степенно, как ледокол Ленин в Белое море. «А где все?» — спросил он у Альбины, плюхаясь на сиденье за ней и вытягиваясь вперед. «Все кто?» — уточнил Алексей. Его покоробило поведение Зубкова. В конце концов, не представляли же к его голове пистолет, когда он брал в жены свою Сонечку. И так по-свински себя вести с супругой все же не красит мужика. «Ну, еще же не все!» Сава откинулся на спинку кресла и опустил ее назад. В проходе возле коленей Али показалась его туфля. Он уложил нога на ногу. «По-моему, все, кто хотел, уже пришли», — рявкнула в его сторону милая девочка Сонечка. «Отнюдь! А как же наш добрый друг Кирилл? Не могу поверить, что он отказался от такой замечательной экскурсии. Правда, милочка?» Зубков с видом заправского купца приложился к руке Евгении. «Вчера вы были просто чудо, как хороши!» Алексей скорее почувствовал, как сжались у бухгалтерши губы. «Она и сегодня хороша!» — возразил галантный Валентин, мягко улыбаясь пострадавшей. «Савелий Иванович!» — поднялся с места Владимир. «Почему вам так нравится притеснять женщин? Я считаю...» Что или кого считал Бурундук, никто никогда не узнает, потому что в этот момент из микроавтобуса выскочила Женя. Алексей даже не успел понять, в чем дело. Все же женщины, в отличие от устава, сущности, эфемерные. Хрупкие, грубым мужским мозгом, непознаваемые. Штык сидел у окна, потому видел, что стремительный побег Евгении был прерван столкновением с Кириллом. Вы что-то забыли? спросил он, поймав девушку в свои объятия. Пустите! вырвалась бухгалтерша и умчалась куда-то в сторону моря. «Что с ней случилось?» — разделил Кири непонимание Маркелова, поднявшись по ступенькам салона. «Наверное, по-женски что-то», — предположил Сава. Дурсть, например», — пробормотал он под нос. «С ней Савель Иванович случился», — наябедничала его супруга. «Я схожу с ней», — предложил Валентин и стал подниматься с гидовского места. «Оставьте ее в покое, в лес Сава, проплачется, успокоится, к как живая будет». «Я ее найду, не переживайте», — произнес Кирилл. «А вы раз с нами не поедете?» — удивился Зубков. «Нет, я как раз собирался сказать, что придумал, ответил ему Киря. «Счастливо отдохнуть». Он спустился вниз. Белочка Соня встала со своего места, обернулась и уставилась долгим взглядом на мужа. Штык бросил взгляд на Зубкова. Тот, сидел откинувшись в кресле, и хотя физически он был ниже, смотрел на жену свысока с довольной ухмылкой человека, который знает, что весь мир вертится под его дудку или вокруг его дудки. А может, вертел он этот мир на своей дудке? В любом случае, шансов у мира не было. «Я тоже остаюсь!» — заявила Соня. «Пойду ее найду, успокою». Тут Алексей осознал, насколько бедное у него воображение. Белочка Соня успокаивает бухгалтершу Женю. «Нет, это было невообразимо!» Тем не менее, девушка действительно направилась на выход. «Подождите!» — воскликнул ее друг-грызун. «Как же так?» «А я и не хотела ехать!» — заявила Зубкова, бросив торжествующий взгляд на мужа. Зубков, казалось, стал еще довольнее, будто у него на дудке все уже вертелось и прямо сейчас. Все-таки насколько было проще в армии. Рявкнул, отставить разговорчики в строю. И в отряде мир, дружба и взаимопонимание. «Можно я останусь?» — попросила Яницкого Алексея. Штык не понял, почему спрашивают у него, но головой кивнул. — Ну, раз все, кто хотел поехать уже в сборе, — неловко отряхивая ладонями колени, сказал Валентин, — то можно трогать. Мотор взрыкнул от ключа водителя, и микроавтобус двинул вперед. Где-то сбоку мелькнула за деревьями белокурая макушка Зубковой. Ладно, на двух девушек есть один парень, так что должно обойтись без человеческих жертв может, даже без члена вредительства. В салоне никто не разговаривал, и водитель включил ненавязчивую музычку. Альбина молчала, глядя куда-то вперед, то ли на дорогу, то ли в светлое будущее. Маркелов не решался нарушить молчание, тем более что слабо представлял, о чем можно поговорить. Но неловкость и напряжение между ними росли с каждой минутой, угрожая вот-вот вспыхнуть искрой. Его рука касалась плеча застывшей в одной позе блогерши. Наверное, она уже сто раз пожалела, что села с ним. Вместе, где они соприкасались, жгло как огнем. Пальцы наливались свинцовой тяжестью, рот наполнялся слюной. Нужно было отодвинуться, убрать руку. Это она пришла и села, пусть она и убирает. Ся. А штык не мог или не хотел. Хотя ни одно, ни другое не имело значения. Маркелов не смотрел на свою соседку, глядя исключительно на обочину. Местами непролазный лес, местами пугающие обрывы. Так Штык сейчас себя и чувствовал. «Алексей!» — голос Али выдернул его из мыслей. Волосы щекотно скользнули по коже. Штык повернулся и уперся взглядом в приоткрытые губы. Смотреть на нее в окошке было безопаснее. Он усмехнулся своей животной реакцией на Яницкую и вернул внимание дороге. «Алексей!» — она провела когтем по его левому бедру. Тому самому, которое еще недавно отозвалось бы болью на такое бесцеремонное касание. Но то ли дело было в плотных джинсах, то ли просто время. Но касание отозвалось совсем в другом месте. Маркелов посмотрел на ровный ноготок, покрытый легкомысленным розовым лаком. Хозяйский, скользящий к колену. К черту. Он вздохнул и поднял взгляд. «Слушаю вас, Альбина». Он чуть сжал ее ладони, твердо переложил к ней на бедро. Еницкая изобразила на лице соблазнительную невинность и похлопала глазками. Леха скрипнула зубами и с трудом сдержал острое желание ее придушить. Она с ним поиграть решила. Вторая плюшевая ленивица, только во весь рост и с тестикулами. «Я хотела спросить, а как вы здесь оказались?» Задала она вопрос не в бровь, а в глаз.